Глава 34 Когда мы вернулись, Джуд сидел на переднем крыльце и ожидал нас. Плохой знак. Секунд пять я думала, прокатит ли, если мы скажем, что провели день в городе. Джуд поднял руку и заставил меня замолчать, прежде чем я успела сформулировать оправдание. Я всегда считал, что если детям давать достаточно пространства, они смогут совершать свои собственные ошибки — и учиться на них. Несколько секунд Джуд ничего не говорил. Потом однажды, когда моей дочери было десять, они с лучшей подругой решили отправиться в научную экспедицию. «У вас была дочь?» — спросил Майкл. Джуд продолжал, словно не слыша Майкла. У Скарлет часто возникали подобные идеи. Она вбила себе в голову, что хочет что-то сделать, и отговорить ее было невозможно. А ее подруга... Но если Скарлет решила устроить это ради науки, ее подруга из тех, кто мечтает об экспедиции, чтобы спуститься с обрыва за образцом, в таком духе. Они обе чуть не убились, Джуд снова замолчал. Иногда некоторым детям нужна небольшая помощь, чтобы научиться. Джуд никогда не повышал голос. Он никогда даже не сердился. Но внезапно я отчетливо осознала, что его небольшая помощь «Меня не порадует». «Это моя вина». Голос Дина отлично соответствовал интонации Джуда, и я вдруг осознала, что их манера говорить в целом чем-то похожа. «Майкл и Кэсси поехали со мной, чтобы я не отправлялся туда один». «Это правда?» — спросил Джуд, посмотрев на нас таким взглядом, на какой был способен только родитель. Тот, что напоминает, что родители меняли твои подгузники и могут мириться с тем, что ты творишь даже сейчас? Мне нужно было это сделать. Больше Дин ничего не сказал. Джуд скрестил руки на груди. «Может быть», — согласился Джуд. «Но в следующие пять секунд, сынок, попробуй придумать оправдание получше, потому что оно тебе понадобится». Я услышала стук каблуков по плитке. В следующее мгновение в дверях за спиной Джуда появилась агент Стерлинг. «Внутрь!» — рявкнула она. «Сейчас же!» Мы вошли. Ненадолго хватило нашей скрытности. Стерлинг провела нас в кабинет Брикса. Показала на диван. «Сядьте!» Я села. Дин сел. Майкл закатил глаза, но присел на подлокотник. «Это Дин виноват», — печально провозгласил Майкл. Ему нужно было это сделать. «Майкл», — только и смогла сказать я. «Знаете, где сейчас Брикс?» Я не ожидала услышать от агента Стерлинг этот вопрос. Я пыталась догадаться, по какой причине местонахождение Брикса имеет значение сейчас, какое отношение оно имеет к тому, что мы сделали. Он искал нас, встречался с директором, чтобы взять ситуацию под контроль. «Брикс», — с нажимом произнесла агент Стерлинг, «находится в полицейском участке в уоррен каунти Встречается с человеком, который считает, что у него есть информация об убийце Эмерсон Коул. Понимаете ли, сын серийного убийцы зашел в гости к его матери, и мистер Симс считает, что он может быть склонен к насилию». Она помолчала. «У этого молодого человека синяк на шее, который подтверждает его слова». «Кристофер Симс заявил Надина в полицию?» «Этого я не ожидала. К счастью», — продолжала агент Стерлинг с такой интонацией, словно речь шла про приговор, а неудачное стечение обстоятельств. Брикс попросил местных полицейских сообщать все, что касается дела, ему. Так что заявление Симса принял он. Он и сейчас там находится, опрашивает его. «Как оказалось, Кристоферу Симсу есть что сказать». Про Дина, про всех вас, про отношения его матери с Дэниелом Редингом, Прямо-таки кладезь информации. Он водит черный фургон. Я рассматривала свои руки, но не могла этого не сказать. Он связан с Дэниелом Редингом. Мать постоянно отчитывает его. Он вышел из себя, когда я была там, и схватил меня. Так что его можно назвать импульсивным, хотя он тщательно контролирует свою речь и поведение. «Ты припечатал Кристофера к стене, когда он схватил Кэсси?» — спросила Стерлинг у Дина. Из всего, что я произнесла, она, видимо, решила прицепиться именно к этому. Дин пожал плечами, не пытаясь оправдываться. Агент Стерлинг приняла это за согласие. Стерлинг повернулась к Майклу. Я ожидала, что она что-то спросит у него, но она просто протянула руку. «Ключи!» «Лопатка!» — ответил Майкл. Она прищурилась. «Мы же играем в случайные слова?» — лукаво спросил он. «Отдай ключи. Сейчас же!» Майкл выудил ключи из кармана и беспечно кинул ей. Она снова повернулась к Дину. «Я сказала отцу, что доверяю тебе», — произнесла она. «Я сказала ему, что смогу с этим разобраться». Ее слова явно задели Дина. Он ответил... Я никогда не просил вас со мной разбираться. Стерлинг дернулась. Дин! На мгновение показалось, что она готова извиниться, но она остановила себя. Ее лицо стало жестким. С этого момента ты не будешь один, резко сказала она Дину и показала на Майкла. Вы будете спать в одной комнате. Если не рядом с Майклом, то с кем-то еще. Теперь, когда вы попали на радар местной полиции. «Если наш неизвестный субъект нанесет удар снова, тебе может понадобиться алиби». Агент Стерлинг не смогла бы придумать для Дина худшего наказания. Он одиночка по натуре, а после событий сегодняшнего дня ему определенно хотелось побыть одному. «Вы свободны!» — повысив голос, произнесла агент Стерлинг. Все трое поднялись на ноги. «Но не ты, Кэсси!» Стерлинг пригвоздила меня к месту взглядом. Вы двое обратилась она к мальчикам вон. Майкл и Дин переглянулись, затем посмотрели на меня. Я два раза повторять не буду. Агент Стерлинг подождала, пока дверь закроется за мальчиками, и только тогда заговорила. Что ты и Дин делали у старого дома Рединга? Я открыла рот, потом закрыла его снова. Есть что-нибудь, чего она не знает? Кристофер Симс. «Не единственный, кто обратился в полицию», — пояснила Стерлинг. «Также местная полиция знает, что какие-то праздно шатающиеся подростки приходили к старому участку Рединга через несколько минут после того, как кто-то подал заявление насчет Дина. Вполне можно догадаться, что они подумали». «Даже я вынуждена признать, что картина получалась неприятная. Ему нужно было вернуться». Сказала я тихим, но не дрогнувшим голосом. «Просто чтобы увидеть». Стерлинг стиснула зубы, и я подумала, что она, может быть, вспоминает время, которое провела на этом участке, связанное по рукам и ногам, в сарае, которого больше не существовало. Дин заехал туда, но дело не в его отце. Я помолчала, давая ей осознать сказанное. Это не имело никакого отношения к Дэниелу редингу Стерлинг обдумала мои слова. «Дело в его матери?» — спросила она. Я не ответила. Не обязана отвечать. Через несколько секунд напряженной тишины у меня вырвался вопрос. «С ней кто-нибудь говорил?» Я не могла перестать думать о том, что у моей мамы было много недостатков, но она никогда не бросила бы меня. А Мадина не просто ушла. У нее был шанс вернуть сына, но она отказалась. Если наш неизвестный субъект одержим Реддингом, Маддина может стать его целью. Продолжала я. Существовали причины поговорить с Мэри, не имевшие никакого отношения к желанию ее образумить или, по крайней мере, заставить ее признать, как она обошлась с Дином. Я говорила с ней. Коротко ответила Стерлинг. И она не цель. Но как вы, Мадина живет в Мельбурне сказала стерлинг который в австралии на другом конце мира вне досягаемости нашего убийцы у нее нет никакой информации полезной для расследования и она попросила оставить ее в покое подобно тому как она оставила дина она хоть спрашивала о нем стерлинг сжала губы нет учитывая что я знала про отношение агента стерлинг к дину Я готова была поспорить, что она подошла к этому разговору с той же позиции, с какой подошла бы и я, ненавидя Мэри за то, что она сделала, но отчасти веря, что если сказать правильные слова или задать правильные вопросы, это можно исправить. Агент Стерлинг никогда не хотела признавать, что программа обучения прирожденных лучший вариант для Дина. Но теперь я буквально слышала ее мысли. Если бы не эта программа... Ему некуда было бы идти. «Вы должны добавить Кристофера Симса к списку подозреваемых», — сказала я. Стерлинг не стала сразу же меня прерывать, и я продолжила. Он крупного телосложения, но не воспринимается как человек такого размера. Медленно двигается, медленно говорит, не потому, что у него проблемы с интеллектом или координацией, а потому, что он делает это намеренно. Он заторможенный. Не стеснительный, не неловкий, а постоянно что-то сдерживает. «Кэсси!» — она собиралась велеть мне замолчать, но я не дала ей такой возможности. Кристофер был снаружи, когда мы подошли к дому. Думаю, можно предположить, что он выполняет всю работу на участке. Газон зарос. Думаю, это его способ протестовать против матери, даже если ему приходится подчиняться ей во всем остальном. Иногда натягивает у дела. Но он достаточно взрослый, чтобы съехать от нее, если действительно захочет. Слова вырывались из моего рта быстрее и быстрее. Его мама упомянула, что у него много друзей, и я не увидела никаких признаков того, что она социальная или заметно незрелой. Так почему он не съезжает?» Я ответила на собственный вопрос. «Может, он считает, что мать в нем нуждается? Может, он хочет ее одобрения? Может, она заставляет его чувствовать себя виноватым?» Не знаю, но я знаю, что когда он сорвался, это произошло в одно мгновение, и он бросился не на Майкла или Дина, он бросился на меня. Я, наконец, остановилась, чтобы перевести дыхание. Несколько секунд Стерлинг просто стояла молча. Вы сказали, что неизвестный субъект умеет обращаться с оружием, но менее уверен в себе, если дело дойдет до рукопашной. Среди присутствующих я была самой легкой целью, и он бросился именно на меня. Может, Кристофер бросился на меня, потому что в этот момент говорила именно я? Может, он намеренно пытался избежать драки и думал, что именно я, в отличие от остальных двоих, не отвечу ему ударом кулака? А может, он был из тех, кто любит утверждать свое превосходство над женщинами? «В доме есть оружие?» — спросила Стерлинг. У меня возникло ощущение, что вопрос вырвался у нее непроизвольно. Она не хотела его задавать. Я не видела. Телефон агента Стерлинг завибрировал, и она подняла руку, заставляя меня подождать. «Стерлинг!» Вместо приветствия она произнесла свое имя. Что бы ни сообщали на другом конце, это явно не хорошие новости. Стерлинг стала похожа на туго сжатую пружину. Все ее мышцы напряглись. «Да вы издеваетесь? Когда?» Стерлинг молчала достаточно долго, чтобы я подумала, что «когда» — не единственный вопрос, на который ей отвечают. «Выезжаю через пять минут!» Она повесила трубку. «Плохие новости?» — спросила я. «Тело». Вероятно, эти слова должны были закончить разговор, но я не могла не спросить. «Наш неизвестный субъект?» Стерлинг крепче сжала телефон. «Вы сейчас велите мне не лезть в это, да?» Стерлинг закрыла глаза и глубоко вдохнула, прежде чем открыть их снова. Жертва Трина Симс. Соседи услышали крики и позвонили в 911, в то время как ее сын Кристофер был в полицейском участке с Бриксом. Стерлинг провела рукой по волосам. «Так что да. Сейчас я велю тебе не лезть в это». «Хотела она этого или нет?» она выслушала то что я рассказала ей о кристофере новости от брикса словно плеснули холодной водой ей в лицо я ошиблась подумала я все что я заметила во время визита в Брокен Спрингс, теперь неважно три на мертва а кристофер был с бриксом когда это случилось он просто обычный парень обычный парень с темным фургоном у которого ненормальная мать была Я представила Трину, которая считала, что у меня красивые туфли, и что Дэниела Рединга выпустят из тюрьмы в результате апелляции. «На отца Дина есть какие-то открытые апелляции?» — спросила я. Агент Стерлинг ответила, и глазом не моргнув на резкую смену темы. «Никаких». Она подошла к столу Брикса и вытащила что-то из выдвижного ящика. Закрыла ящик и подошла ко мне. «Поставь ногу на диван», — приказала она. И тогда я вспомнила. «В следующий раз, если ты сделаешь хоть шаг за пределы Куантика без моего разрешения, я тебе браслет на ногу надену». «Вы же не серьёзно?» «Я похожа на человека, который шутит», — спросила Стерлинг. Она напоминала Джуда, каким он был, когда мы подъехали к дому. «Я дала тебе обещание». «А я всегда держу обещание». Я не пошевелилась, и тогда она наклонилась и прикрепила браслет мне на ногу. «Если ты выйдешь за пределы участка, я узнаю. Если ты попытаешься снять трекер, я узнаю. Если ты выйдешь за периметр, сработает беззвучный сигнал, и сообщение придет на телефоны мне и Бриксу. GPS позволит нам установить твое местоположение, и я притащу тебя обратно» даже если ты будешь вопить и пинаться. Она выпрямилась. У меня пересохло во рту. Я не могла ничего возразить. У тебя хорошая интуиция, — сообщила мне Стерлинг. У тебя зоркий глаз. Однажды ты станешь очень хорошим агентом. Браслет был легче, чем казался на вид, но этот дополнительный вес, каким бы малым он ни был, словно утяжелял все тело. «Осознание, что я не смогу уйти, не могу ничего сделать, невыносимо. Я почувствовала себя бесполезной, слабой и очень-очень маленькой». Стерлинг повернулась. «Но это, Кассандра, случится не сегодня». «Ты...» «Ты можешь в точности воспроизвести в памяти последние моменты трины Симс. Теперь, когда все кончено...» Ты не можешь перестать прокручивать эти воспоминания снова и снова. Связанные руки, пластик, впивающийся в пухлые запястья, нож, кровь. Твое сознание воспроизводит этот момент в ярких красках, как на кинопленке. Ее кожа не безупречна, она не гладкая. Клеймо погружается в нее глубже, глубже. Глубже. Горящая плоть пахнет одинаково, независимо от того, упругая ли она, молодая ли она. Одна мысль о том, как клеймо погружается в кожу, заставляет тебя снова ощутить этот запах. С каждым вдохом ты представляешь. веревку у нее на шее, пустые безжизненные глаза. Трина Симс всегда была крикливой, себе на уме, требовательной. Теперь она не такая требовательная.